Я вздохнул и, сжав зубы, обеими руками повернул пусковой рычаг. Лаборатория стала туманной и неясной. Вошла миссис Уотчетт и, по-видимому, не замечая меня, двинулась к двери в сад. Для того, чтобы перейти комнату, ей понадобилось, вероятно, около минуты. Но мне показалось, что она пронеслась с быстротой ракеты.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 и вершина его поднималась, надо мной серая и расплывчатая. Я видел, как деревья вырастали и изменяли форму, подобно клубам дыма, то желтее, то зеленее они росли, увеличивались, исчезали. Я видел, как огромные великолепные здания появлялись и таяли, словно сновидения. Вся поверхность земли изменялась на моих глазах. Маленькие стрелки на циферблатах, показывавшие скорость машины, вертелись все быстрее и быстрее. Скоро я заметил, что полоса, в которую превратилось солнце, колеблется то к северу, то к югу, от летнего солнцестояния к зимнему, показывая, что я пролетел более года в минуты, и каждую минуту снег покрывал землю и смеялся яркой весенней зеленью. Первые неприятные ощущения полета стали уже не такими острыми. Меня вдруг охватило какое-то иступление. Я заметил странное качание машины, но не мог понять причины этого. В голове моей был какой-то хаос, и я в припадке безумия летел в будущее. Я не думал об остановке, забыл обо всем, кроме своих новых ощущений. Но вскоре эти ощущения сменились с любопытством, смешанным со страхом. Какое удивительное развитие человечества! Какие чудесные достижения прогресса по сравнению с нашей зачаточной цивилизацией! Думал я, могут открыться передо мной, если я взгляну поближе на смутный мелькающий мир, несущийся и меняющийся перед моими глазами. Я видел, как вокруг меня... Вздымались огромные сооружения чудесной архитектуры, гораздо более величественные, чем здания нашего времени, но они казались как бы сотканными из мерцающего тумана. Я видел, как склон этого холма покрылся пышной зеленью, и она оставалась на нем круглый год, летом и зимой. Даже сквозь дымку, окутавшую меня,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 и попробовал снова запустить ее. Солнечные лучи пробились тем временем сквозь облака. Серая завеса расплылась и исчезла. Надо мной в густой синеве летнего неба растаяло несколько последних облаков. Ясно и отчетливо показались огромные здания, блестевшие после обмывших их грозы и украшенные белыми грудами,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 Его залитое румянцем лицо напомнило мне лица больных чехоткой, ту чехотшную красоту, о которой так часто приходится слышать. При виде его я внезапно почувствовал доверие. Я отдернул руку от машины.